Второе. Харитон Свирский с самого детства отличался тем, что хотел всё знать, ничему по-настоящему не учась. Рождённый последним, третьим ребёнком в московской дворянской семье, он с измальства привык, что все его прихоти удовлетворялись с первого слова. Старая русская пословица: "Не учили поперёк лавочки", а во всё вытянулся, не научишь. Подходила к нему, как нельзя лучше, и всё-таки благодаря усилиям родителей и нанятых репетиторов гимназическое образование он с грехом пополам получил. Но стать студентом университета с весьма посредственными знаниями по русскому языку, истории и естествознанию было непросто. Вот поэтому-то из списка наиболее популярных высших учебных заведений пришлось вычеркнуть Московский и Санкт-Петербургский университеты, Петербургский электротехнический институт императора Александра III и Горный институт императрицы Екатерины II. Мне всякого сомнения, он мог поступить в Лесной институт, в котором всегда были недоборы. Да вот только много ли достигнешь с таким образованием? Оно, конечно, Россия-матушка вся густыми лесами покрыта, и грамотные специалисты в этой области ой как нужны. Только ведь, чтобы получить место в лесном министерстве, надо б на начинать службу самых отдаленных сибирских уездов, где волки да медведи твои первые гости на Рождество. Да и жалование... в этом природном ведомстве всегда было далеко не самым высоким а потому лесной институт отец харитона из числа перспективных высших учебных заведений тоже исключил в общем оставался только институт гражданских инженеров императора Николая I что в Санкт-Петербурге конкурс там был не особенно высок но как гласило одно из пособий для будущих абитуриентов Серьёзнейшим испытанием для всех экзаменующихся является рисование. Хотя на первый взгляд все задания кажутся очень простыми, но основная масса испытуемых получает неудовлетворительные баллы именно по этому предмету. Из других экзаменов вызывают трудности ещё и тригонометрия. Стоило признать, что способности к отображению на бумаге вазочек с цветами, либо Извилистые речки на фоне бескрайней среднерусской равнины, с косяком улетающих на юг журавлей, у Харитона никогда не было. Исключение составляла лишь карикатура на преподавателя словесности, старую, сморщенную, амбарную крысу в пенсне с плешивой как луна головой. Сходство карандашного наброска с оригиналом было настолько очевидным, что семиклассника чуть не выгнали из гимназии. Слава Богу, отец вмешался вовремя и сумел утрясти скандал. Успокаивало то, что главным предстоящим экзаменом должна была стать арифметика, а к этому предмету он питал самые нежные чувства ещё с начальной школы. Спасибо дядюшке тому в своё время ментору студенту Караваеву, привившему дворянскому отпрыску уважение к любимой науке Архимеда. Так что ситуация с поступлением не была совсем уж безисходной. О том, что он поступит, Харитон понял, когда за несколько кварталов до института на Макавке старой церкви увидел голубку. Сие предзнаменование к несжданной радости примета не обманула, и уже через несколько часов из трёхэтажного здания, украшенного четырьмя колоннами, вышел новоявленный столичный студент. А дальше юношу закружило, понесло в круговороте студенческой жизни пьяный и разгульный Татьянин день, случайные встречи с опытными хористками и 30-летней вдовушкой-суфражисткой, от которой потом не знал, куда деться, увлечение левыми бужуазными идеями, студенческие демонстрации, полицейский участок и угроза отчисления — Тяжёлый разговор с отцом и обещание обязательно окончить институт. Следствие в отношении его сокурсников ещё не закончилось, но благодаря старому приятелю батюшке, служившему в доме номер 16 по набережной реки Фонтанки, о причастности студента Свирского Харитона Львовича к антигосударственным выступлениям удалось забыть. Примечание: набережная реки Фонтанки 16 По данному адресу располагался департамент полиции. Конец примечания. Но, как сказал старый полицейант, надо бы взять отпуск у билет на пароход и послать вояжировать. И чем дальше, тем лучше, а вернее всего за границу. А если вновь назначенный судебный следователь вдруг начнёт его разыскивать, то ответ должен быть простой. Мол, Обязательств никаких по поводу явки сын не давал, и как будущий строитель уехал знакомиться с архитектурой Востока. А ввиду того, что до окончания дознания осталось не больше десяти дней, дело в суд уйдет уже без упоминания о нем, поскольку материал на Свирского не собран. А там и без него виновных предостаточно, благо показаний на Харитона к тому времени уже не имелось. Вот и мотала теперь студента по волнам вместе со старым и преданным слугою. На сердце было неспокойно, а на душе муторно. Да ещё эта публика, спешившая пожуировать жизнью, ни одного светлого лица. Самодовольный господин европейского вида, с вечно задумчивым лицом и неизменной коробочкой Монпансье, его жена Миловидная, но уже не молодая особа, привыкшая к роскоши и достатку, а как презрительно она смотрит на нижнюю палубу. Ну как же? Там ведь простой народ. От него не пахнет ни бракаровской сиренью, ни даже дешёвым флёрдоранжем. Забыли господа чай и хлебушек едите. И вдруг на палубе появилась она, фея, богиня. Мираж, увидев её, он зажмурился и тряхнул головой, думая, что прекрасный лик исчезнет. Красавица это заметила и слегка изломав в улыбке линию чувственных губ, ещё пристальней всмотрелась в его лицо. И тут же он встретился с тяжёлым, как кузнечный молот, взглядом её благоверного. Да, такой субъект ни перед чем не остановится. Но Господь милостивился, и они оказались за одним столом. И тогда он решил попытать счастье и, увидев её одну, стал читать стихи новомодного поэта. Как бы удивительно это ни звучало, но она оказалась полностью в его объятиях. Елена была прекрасна и доступна. О, Боже! Харитон просто не мог поверить в случившееся. Это всё равно что поймать жар-птицу или разбудить нежным прикосновением губ спящую красавицу, сказка да и только. Воистину за эти минуты можно было душу отдать нечистому. Но когда счастливые мгновения прошли, она стала торопливо одеваться и испуганной пташкой вылетела из его каюты, успев бросить напоследок горькую фразу: "Никогда не вспоминайте об этом и больше ко мне не подходите". Дверь закрылась, И он остался один. Радость сменилась недоумением, недоумение горечью. В торопях он криво застегнул жакет и, не зная, что предпринять, поплёлся на палубу. А там царила полная идиллия. Её муж всё ещё продолжал играть в шахматы, а Елена, как ни в чём не бывало, совсем по-детски радовалась дельфинам, сопровождающим пароход. Прошёл день. Но ничего не изменилось. Она избегала его, а он поедал ее умоляющим взглядом. От безответной любви Харитон ослаб и походил на муху, попавшую между стеклами. Он как будто не заметил случившегося накануне убийства.